Один единственный еврей среди стольких крестьян и всегда со всеми в согласии и в ладу. Никогда никто тебя пальцем не тронул. Вышел я к ним и поздоровался честь честью. Здравствуйте, говорю, дорогие хозяева. Зачем пожаловали? Что хорошего скажете? Что нового расскажете? Выступает староста Иван Поперило, то есть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 Тевья не мальчик. «Поздравляю вас!» — отвечаю я, как ни в чем не бывало. «Ну что же это вы, дети мои, так поздно спохватились? В других местах об этом уже почти забыть успели!» Тогда Иван поперила, староста, то есть говорит самым серьезным образом. «Понимаешь, Тевль, мы все время думали и гадали, бить тебя или не бить». Повсюду, во всех других местах ваших бьют. Как же нам тебя обойти? Вот громада и пришила, что надо тебя побить. Да только видишь ли, сами еще не знаем, что с тобой делать, Тевль. Только ли стекла у тебя вышибить, перины и подушки распороть и пух выпустить. Или поджечь твою хату, сарай и всю худобу.